Лада гильмулина Волшебный бубен. «Ну и где тут магия?» – спросил насмешливо Кир своего кузена Горга. Тот смущенно почесал лохматую макушку. Угораздило же его похвастать перед городской нюней, что орки-кочевники в диких землях во всем превосходит своих изнеженных собратьев, ведущих оседлый образ жизни. Главным же аргументом стало обладание степными орками некой магией, которая, по словам Горга, была могучей и уникальной, не то что слабая эльфийская или примитивная людская. Кир, в свою очередь, потребовал наглядных доказательств. И тогда его оппонент сгоряча предложил забраться в шатер шамана Гаплыка, который приходился прадедом Горгу. Уж там-то городской братец сам все увидит. Дождавшись, пока шаман присоединится к вечернему пиру, юные орки тихонько шмыгнули в его жилище и тут же чуть не вышмыгнули обратно. Очень уж специфический запах стоял внутри. Ого! принюхавшись, с уважением протянул Кир. Твой дед знает толк на стойках. Наш сосед-трактирщик делает похожие, только настаивает мухоморы на самогоне, мандрагору на водке и ядовитых змей на спирту. Особенно гномам нравится. Они такие ядреные глюки потом ловят, что просыпаться не хотят. Вот только настойки – это не магия, а обычная химия. Горг рыкнул. Очень не хотелось ему признавать, что он облажался. Но ничто из предметов внутри шатра не тянуло на откровенно магическую вещь. Все эти волчи и лошадиные шкуры, кости всех размеров, сушеные травы и корни, причудливые курильницы – Тут его взгляд упал на огромный затейливо раскрашенный бубен, висевший на стене рядом со скаленным черепом огра людоеда. «Во! Волшебный шаманский бубен!» Кир скептически осмотрел протянутый предмет. «И как он работает? Если ты скажешь, что это знает только шаман, значит врал насчет уникальной и могучей магии орков. Если она могучая, то каждый орк может ею пользоваться!» Горк потыкал грязным пальцем в туго натянутую кожу поскреб, потом потер. Подумав, потряс бубном в воздухе, результат оказался нулевой. Услышав ехидное хихиканье кузена, Горг, как и положено горячему оркскому парню, взъярился и запустил бубном Киру прямо в голову. «Да пошел ты к дракону в жопу!» – пожелал он насмешнику. Его на миг ослепила яркая голубая вспышка, а когда Горг проморгался, то обнаружил, что Кир куда-то исчез. Злополучный бубен действительно оказался волшебным, просто желание надо было высказывать искренне, от души и дать в бубен.